Звуки, не имеющие ясно выраженной высоты, производимые различными шумящими и звенящими инструментами, применяются в музыке ограниченно. Такие звуки изучаются в разделе ударных инструментов, курса инструментов ведения и оркестровки. Длительность звука зависит от продолжительности колебательного движения. В данном курсе длительности звука посвящены части 3, 14 И пятнадцатый глав. Громкость звука зависит от силы колебательного движения, выражающейся в амплитуде, размахе колебаний. Примечание второе. Громкость звука часто не вполне правильно называют его силой. Конец примечания. Громкости в данном учебнике посвящена часть главы четырнадцатой. Тембр или окраска звука зависит от состава звука. Некоторые подробности смотрите в следующем ниже пояснении, напечатанном мелким шрифтом. Благодаря разнице в тембрах мы отличаем голос одного от человека от голоса другого, звук одного инструмента от звука другого и тому подобное. Далее следует мелкий шрифт. Каждый звук учитывается представляют собой не один простой тон, а сочетание многих тонов, которые возникают потому, что источник звука колеблется не только целиком, но одновременно также и по частям. Половинам, третям, четвертям, пятым и так далее. Колеблющимся каждое в отдельности. Источник звука, колеблющийся целиком, производит основную частоту, Наиболее слышимый звук, кажущийся единственным. Страница седьмая. Вторые части половины производят звук с частотой вдвое больше, чем основная. Третьи части втрое. Четвертые части в четверо больше, чем основная. И так далее. В результате таких сложных одновременных колебаний и возникает звук сложного состава. Все данные составные части сложного звука называются частичными тонами или обертонами. Смотрите схему. Номер каждого обертона, взятый как знаменатель дроби с числителем 1, означает, какой частью источника звука он издается. Схема колебаний источника звука. Струны. Целиком. Половинами, третями, четвертями, пятыми и так далее. На схеме показаны вертикальные линии, разделенные дугообразными линиями во всех случаях, кроме первого, соответственно, пополам, на три равных части, на четыре равных части и на 5 частей. Результат колебаний. Результат колебаний. Состав сложного звука «до». Далее следует нотная иллюстрация. Иллюстрацией данного явления служит следующий опыт. При открытой крышке рояля пианино для этого опыта непригодно палец ставится на одну из границ между равными 1 2, 1 3 и так далее частями струны, Найти такую границу можно передвижением движением пальца. Звук, извлекаемый при этом нажатием клавиши, соответствующей данной струне, и будет обертоном. Тембр, окраска, зависит от трех обстоятельств. Первое. Какие из принципиально возможных для каждого звука обертонов есть на самом деле? Второе. Какие из них звучат громче других? И третье – в каком порядке они, обертоны, появляются. Далее следует обычный шрифт. Элементарная теория не изучает тембровую сторону музыки. Этим занимаются инструментоведение и оркестровка. Описанные выше четыре качества проявляются непременно в каждом звуке, а следовательно и в сочетаниях ряда звуков служащих для выражения музыкальных мыслей, образов. Из этих качеств первые два имеют наибольшее значение, что легко доказать следующим примером. Любая мелодия, например, гимн Советского Союза, легко узнается, будучи исполнена без изменений в высоте и длительности звуков, голосом или на каком-нибудь инструменте, громко или тихо.